колыхаясь, едва касаясь земли, а затем быстро от самой мозаики пола выпрямлялись, подобно развивающейся змее, между тем, как бубны и тамбурины звучали громче, флейтистки возбуждали танцовщиц словами любви, восклицаниями экстаза, как будто они стояли перед смущающим воображением ложем. Гости, раскрасневшиеся от волнения, со сверкающими глазами и нервными губами, бросились на середину триклиниума и прервали танец, смешавшись с танцовщицами. Эфобий храпел на полу. Сонника уже давно исчезла, покинув триклиний, опираясь на рабыню, но не снимая головы с плеча актеонам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 Чувствовал после ночного опьянения непреодолимую потребность свежего воздуха. Он задыхался в жилище сонники, спешил покинуть это ложе, казалось, еще горевшее огнем недавних восторгов, опьянение страстью, после которых тело оставалось неподвижным, и жизнь его проявлялась только в тихих вздохах, поднимавших грудь. Грек осторожно на цыпчках вышел в перистиль.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 Бегством. По аллеям бежали обнявшиеся пары. В густой листве раздавались вскрикивания застигнутых врасплох, и сад казался оживленным таинственной жизнью, как будто в тени, царившие под его густолистыми кустами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 Он прошел огромное владение куртизанки, фиговые рощи, большие масличные плантации и вышел на змеиную дорогу. Кто-то ехал по ней, вдали слышался лошадиный топот, и Актон увидел при голубоватом свете занимавшегося дня всадника, без сомнения направлявшегося к воротам. Когда он подъехал, Афининин сразу узнал его, несмотря на то, что его голова была покрыта капюшоном. Это был кельтеберийский пастух. Грек бросился к лошади и схватил ее под узцы между тем, как всадник, задержанный в пути, откинулся назад и выхватил кинжал из кожаных ножен за поясом. «Брось, — тихо сказал Актеон, — я остановил тебя, потому что ты мне знаком. Ты Ганнибал, сын великого Гемелькара. Ты можешь скрываться под маской от сагунтинцев. Твой же друг детства всегда узнает тебя». Африканец приблизил свою голову, покрытую густыми волосами, и его зоркие глаза в полумраке узнали грека. «Это ты, Актеон?»